Глава седьмая На четвертый день Миха добрался-таки до окна и снял тяжелые створки. Теплый воздух ворвался в комнату, выметая ту тяжелую дымно-травянистую вонь, которая в ней повисла. Он же сам, встав у окна, опершись руками на подоконник, просто дышал. Простудишься! заметила Миара. Кто бы сомневался, донесли. Миха даже не разозлился. Смысл? В его комнате постоянно были люди, слуги, служанки, раб, чье место было у порога, и он-то не покидал комнаты даже ночью, словно Миху панически боялись оставить одного. Тогда, в тот самый первый день, заглянул барон и баронесса, Ица, обряженная в тяжелый, бархатный наряд, который она с видом призадумчивым расковыривала. Такхвор с медом и пожеланиями скорейшего выздоровления. Снова барон, опять баронесса. Бледный, с трудом стоящий на ногах винченца, который в отличие от прочих, не стал говорить и вообще упал на стул, там и сидел, буравя Миху взглядом. А что я? сказал тогда Миха. Сами напоролись. Вот уж точно. Миара тогда выскользнула за дверь, но Миха уже успел понять, что далеко она не отойдет, и это несколько нервировало. Она предложила на ней жениться. Пожаловался Миха. То есть жаловаться он не собирался, но прозвучало именно так. Венчанца хмыкнул. Она всегда умела приспособиться к обстоятельствам. И голову запрокинул, закрыл глаза. «И что мне делать?» «Думай, я уже не хочу ничего и никому советовать». Она сказала, что есть какой-то ритуал у магов, что после него она уже не сможет вредить мне. «Верно. Венченце не открыл глаз, но и пользу можно причинять так, что жить не захочется». Он немного помолчал, Миха тоже, говорить как-то было не о чем, а выгонять неудобно, да и тогда Миха останется в окружении слуг, рабов и такой удушающей, заботливой миары. Ритуал действительно существует, он был создан, давно создан, очень давно, именно с тем, чтобы связать узами мужчину и женщину, чтобы уберечь обоих от тех, кто стоит за спиной. Его рода, ее рода всегда были сложности. Миха подумал и согласился. Где их только этих сложностей не было. Сила связывалась, судьба, линии жизни в исконном ритуале. И жили они долго и счастливо, и умерли в один день? Точно. Мак вяло улыбнулся. Сейчас разделяют жизненные потоки. Кому охота умирать вслед за женой. Но ритуал все равно накладывает обязательства на обоих. Знаешь, он определенно задумался и думал, шевеля бледными пальцами. Долго думал. Подали ужин. Снова бульон, правда густой и с мясом, разобранным на тончайшие волоконца. К нему пару ломтей местного наздреватого темного хлеба. Кашу, мед, вареные яйца. В общем... Именно то, что нужно было оголодавшему за день человеку. Жрать Михе, что характерно, хотелось постоянно. Я как-то прежде не задумывался. Венченца принесли молока, и пил его он с видом страдальческим. Но пил. В этом ритуале много общего с тем, который использовали на тебе. Но есть и различия. Общее, полагаю, в ментальной составляющей. Он меняет разум. Вот уж не было печали. Не столь радикально, но появляется привязанность обоюдная. Мой отец любит, любил своих жен. И братья тоже в определенной мере заботятся, защищают. Хотя нет, любовь, не то слово, сложно подобрать. Знаешь, теперь многое видится иным. Для этого надо было умереть. Но не жалею. Обряд... По городу ходили упорные слухи, что во время обряда более сильный маг может выпить более слабого, что порой маги из числа великих брали в жены простолюдинок, одаренных по обряду. Но ни одна обряд не пережила, а маг прибавлял сил. И почему Миху это не удивляет? Но он молчит, ест суп. Только насколько это правда, не скажу. Слухов всегда ходит много. Факты. То, что творится в башне рода, остается в ней, и вряд ли Миара рискнула бы вновь. Сейчас она слаба. Вот уж слабой она не выглядела. Уставший это да, но не слабой. Тогда зачем? Говорю же, обряд меняет. Мой брат не слишком рад был женитьбе на женщине из рода Хаммас. Она была не слишком красива, да, и умом не отличалась, как и силой. Но он подчинился воле отца, тот сам проводил ритуал, и когда брат вышел, он смотрел на жену иначе. Это и вправду крайне сложно объяснить. Не было восторга, нет, или восхищения этой вот безграничной любви, которая появляется после использования верного рыцаря. Скорее уж он ее принял как родного человека. «Понятно, что нихрена не понятно». Возможно, Миара на это и рассчитывает, кстати. Айя Хаммас тоже стала относиться к брату иначе. Больше никто не видел слез на ее лице и не слышал дурных слов о нем, хотя характер у него сложный. Я не маг, именно, но сила в тебе имеется. В теории ее хватит на проведение ритуала. А на практике... Винченцо пожал плечами. На практике все сложно. Во-первых, ритуал проводит старший в роду. Отец? Отец умер. Мой брат далеко, да, и не согласился бы он. Но у нас есть малая печать, в которой хранится эхо силы рода. Ее должно хватить. Теории? Именно. Ты хорошо все понимаешь. Склонил голову Винченца. Добавь, что ни я, ни Миара не знаем тонкости ритуала в общих чертах. Да, допускаю, что у нее есть записи отца или еще кого-то, но опять же, сколь можно им верить. Именно им и самой Миаре. Зачем ей это надо? Пожалуй, именно этот вопрос волновал Миху сильнее прочих, потому что, как ни крути, стоило признать, что она могла найти партию получше. Тот же Арвис. И при бароне, и при оружии, и состояние худо-бедно имеется. Правда, он может оказаться женат, но что-то подсказывало, что Миару, появись у нее столь странное желание, это не остановило бы. Сложно сказать. На самом деле я плохо понимаю ее. Никто, наверное, не понимает. Целители, они все самую малость свихнувшиеся. Не их вина, конечно. Скорее уж, беда. Их учат так, что остаться нормальным шансов нет. Да и там нет нормальных. Не выживают. И ты, и я. Винченцо заглянул на дно кубка с молоком. Сейчас я слаб. Вот и не думаю, что говорю. Не слушай. Или слушай, как тебе хочется. А что Домиары? Может, она и вправду защиты ищет? Ей и защита. Да, она может убить, способна, без метаний, сомнений, угрызений совести. Она и убивала. Нет убийц более искусных, чем целители. Это все знают и боятся подобных ей. Но и она бывает беззащитна. Она могла бы найти кого-то получше. Вряд ли. Он встал, пусть и движения давались ему тяжело. Кого? «Кого-то из людей? Они не рискнут связываться с магом, тем более таким, как Миара. Маги? Они потребуют провести обряд и, поверь, будут использовать его по полной. Ты же довольно мягок и жалостлив». «Это не прозвучало похвалой. И мною можно будет манипулировать. Всеми можно манипулировать». Винченцо пожал плечами. И люди этим пользуются. Родители манипулируют детьми, дети – родителями, мужьям, женами, и наоборот. Так что разве что Миара будет делать это куда более умело, ты и не почувствуешь. Этот меня и пугает. Винченцо рассмеялся, показалось вымучено. Хотя и сам Миха устал от этого разговора. Решение он принял, давно уже принял, наверное, даже сразу. «Если я откажу, она обидится. Да, она все-таки женщина. А женщин ранят мужские отказы и будет пакостить все непременно. Убить не убьет. Более того, ты рискуешь быть самым здоровым человеком в округе. Она все же не самоубийца, но жизнь испортить сумеет. Точно». Видишь, стоило умереть, и мы стали хорошо понимать друг друга. Он потер шею и пожаловался. Когда я засыпаю, я умираю снова. Каждую ночь. Это неприятно. Маковое молоко и то не помогает. Маковым молоком не увлекайся, предупредил Миха. Ему только наркомана глубоко одаренного не хватает для полноты ощущений. Знаю, на нас многое или не действует, или действует иначе, чем на обыкновенных людей. Тем более, все равно не помогает. Поганые ощущения. Я могу чем помочь? Вряд ли. Это как-то связано с акхемскими барабанщицами. И вообще всем надо разбираться, но пока сил нет. Извини. Я скажу ей сам, ладно? Спасибо. Все-таки она моя сестра. У вас вроде братья имеются. Не то чтобы Михи было так уж интересно, но отвлечься хотелось. Да и не мешало бы побольше узнать об этих самых братьях, которые могут заявиться и потребовать магичку. Что Михе тогда делать? Разумно было бы отдать, но, кажется, разумность это не про него. Во всяком случае, мысль о таком вот компромиссе и невмешательстве в дела семейные Показалась отвратительной. И сестры. О сестрах она не упоминала. Они не стоят упоминаний. Отмахнулся Венченца. Из законных лишь одна, да и ту, года два отдали в другую семью. Это была весьма выгодная сделка. Во всяком случае, отец остался доволен. Нет, все-таки долбанутый тут мирок. На редкость. Братьев тоже много, точно не скажу, сколько. Каждый год появляется кто-то, но от рабыни. Город, поганое место. Он прикрыл глаза. Моя мать была рабыней, красивой. Ее отец долго держал, даже позволил оставить меня. Любил? Не уверен, что мы в принципе способны на любовь. Сила, она ведь дается не просто так. Ничего не бывает даром, а когда начинают учить, то любовь и прочее, это все быстро уходит. Неважно, я помню ее, и это больше, чем есть у многих, кому не повезло родиться одной со мной крови. Дышит он спокойно, а Михе вот опять есть хочется. После пробуждения ему постоянно хочется или жрать, или спать, и остается верить, что это временно что отойдет он, поправится, и станет нормальным человеком, относительно нормальным, в рамках, так сказать, окружающего трэша. Дети бывают от законных жены и прочие. Мой брат и он рожден второй женой отца. Старшая как раз произвела на свет дочку, ту, которую отдали в другой род. Она оказалась не слишком талантлива, что отца разочаровала. Впрочем, Жену свою он не обидел. У нее свой этаж в башне, прислуга двор. Она получает подарки и все то, что должна получать законная супруга. Но вторая родила Теона, третья оказалась бесплодной. Как ни странно, но такое тоже часто случается. Миара полагает, что дело в силе, что не всякая женщина способна выносить одаренного ребенка. Четвертая родила Алифа. Миху передернула. Бедный мужик, этот покойный ныне маг. Тут с одной бабой хрен сладишь, а тут четыре. Ты он старший. Боги щедро наделили его силой, хотя Миара полагает, что ему не помешало бы и немного ума. Но она предвзята. Законные дети живут. Даже если случается им появиться на свет обыкновенными... Им находят дело и долю в наследстве. Они — часть рода. Слава его. Сила его. А ты? А я? Когда-то мне казалось, что я сделаю все, лишь бы меня однажды признали частью этого рода. И я сделал. Признали? Да. И как? Оказалось, что ничего-то это не изменило. Может, для посторонних я и стал одним из Ульграх, но для Теона и его жен, как и жен моего отца, я так и остался перспективным ублюдком. Таким, который улучшит кровь и породу, если, конечно, позволят. А это лучше, чем стать рабочим материалом, как случилось с сынами В смысле... Быть магом непросто. Иногда случается, что сила меняет тело, и не всегда эти изменения на пользу. Как-то после неудачного эксперимента у Теона сердце стало сбоить. Пришлось менять, а легче приживается орган родственной крови, чем взятый у рабов. Вот и бывают проклятия, несмотря... На все предосторожности, яды и, и многое иное, что можно излечить, но и у лечения есть своя цена. То есть, уточнил Миха, тебя твой брат на органы пустит? Скорее уж на ритуалы. Есть способ забрать силу, крайне неприятный, не хотелось бы. Эта улыбка походила на оскал, но не думай, я давно нашел способ избежать подобной участи. Есть яды, с которыми и целители не справятся. «Суицидник хренов!» – проворчал Миха. А маг рассмеялся и встал. «Иногда смерть – это самый разумный выбор».